Глава седьмая мо нянь проводил каникулы у одного родственника, жившего в Пекине, и наслаждался не только вином и яствами, но и выведыванием тайн, которые потом должны были укрепить его авторитет среди друзей. 3 января после ужина, когда молодой месяц появился ненадолго в углу неба, посмеялся и исчез, мо нянь заявил родственнику, что пойдет в парк, а сам перед уходом потихоньку налил целую фляжку водки и спрятал за пазуху. Все лавки были закрыты, только перед лавкой мясника ученики призывно били в гонг, исполняя особую кровожадную мелодию, от которой мороз подирал по коже. Из полуоткрытых дверей кабака доносились веселые голоса каких-то бездомных пьянчуг. «За ваше здоровье, братцы, счастье вам и богатство!» На пороге не было почти никого, кроме полицейского патруля, который поспешно расступался, когда по мостовой проносилась одинокая машина. Полицейские как бы свидетельствовали, что не все жители города – объевшись и перепившись, маяются у себя дома животами. И еще время от времени раздавался печальный, исполненный надежды крик: "Кому коляску?" Мода нянь слонялся по улицам почти до полуночи, а потом вдруг решительно направился к восточным городским воротам, прошел новый северный мост, взглянул на квадратную башню тихо дремавшую над окружающими домами, как старая сестра милосердия возле больных. Рожок храма защиты гармонии гудел так заунывно, словно доносился не из храма, а из самого ада, и предназначался для душ усопших. Однако мода нянь храбро продолжал свой путь. У переулка семьи Джан, прежде чем свернуть в него, он внимательно огляделся по сторонам. Фонари здесь были излишне стыдливы, они излучали лишь слабый зеленоватый свет. Хотя один фонарь отстоял от другого сожжений на двадцать, только близорукий мог не заметить заботу городских властей об общественной пользе. При некотором везении прохожий имел шанс, по крайней мере, не наткнуться на фонарный столб. Несколько минут мода нянь брел в кромешной тьме, но все же на что-то набрел. Он чиркнул спичкой, сделав вид, будто закуривает, и увидел на ближайших воротах цифру 62. Тогда он ощупью двинулся вдоль забора, дошел до 60-го дома, И прильнул ухом к воротам. Оттуда не доносилось ни звука. Юноша толкнул ворота, они оказались не запертыми, и в волнении остановился. Сердце его бешено колотилось, на лбу выступил пот. Внезапно по камням мостовой забринчала сабля. К дому приближался полицейский. Юноша едва не бросился на утек, но вовремя спохватился и, как ни в чем не бывало, спросил, «Извините, это 60-й номер, а то в темноте не видно». «Да, вы не ошиблись», — ответил полицейский и пошел дальше. Мода-нянь подождал, пока шаги полицейского стихнут, и осторожно вошел в ворота. Кругом по-прежнему было тихо. Он слышал только лязг собственных зубов. Во дворе царила такая тьма, будто черти накинули на него чёрный полог. Но постепенно юноше удалось разглядеть дерево, стену, узкий проход. В одном из окон мерцал слабый неровный свет, вероятно, от печки. Мода нянь подошёл к дереву, прислонился к стволу, и, вынув заветную фляжку, сделал большой глоток. Его стало знобить, потом бросил в жар. «Может быть, ее нет дома?» — подумал Модонянь. «Или она уже спит?» «Нет, спать она не должна, ворота не заперты, значит, дома ее ждут». «Но как обратиться к ней? Хоть мы и знакомы, она может испугаться и позвать полицию» мода нянь отхлебнул еще глоток не лучше ли ретироваться пока не поздно он спрятал фляжку и собрался было уйти как вдруг ворота скрипнули мода нянь задохнулся с перепугу и буквально врос в дерево сердце его не выскочило из глотки только потому что он стиснул зубы Ноги дрожали, болтаясь в штанинах, и ему казалось, что мясо на них сейчас отделится от костей. Во двор вроде бы вошли двое и остановились в воротах. Женский голос тихо, но взволнованно произнес «Уйди, не то я позову полицейского, слышишь?» «Не уйду, пока ты мне кое-что не пообещаешь», — ответил мужской голос. Мода-нянь изо всех сил напряг уши и глаза, но кругом все словно выкрасили черным лаком, и он будто слышал этот разговор во сне. — Я позову полицию, — снова сказала женщина уже более решительно. — Ну что ж, зови. Это тебе надо бояться позора, а не мне, — с угрозой сказал мужчина. Его голос показался Мо очень знакомым, но разглядеть говоривших он не мог, потому что ворота бросали на них еще и свою тень. Они долго молчали. Вдруг женщина побежала к освещенному окну и крикнула «Тетушка тянь! Тетушка тянь!» «Это ты, Иван?» — ответил заспанный старушечий голос. «Что случилось?» После некоторой паузы женщина сказала: "Дайте мне, пожалуйста, спичек". Мужчина бросился было за ней, но потом пробормотал: "Ладно, я ухожу" и вышел на улицу. Мода нянь приник ухом к земле. Гулкие шаги ясно говорили, что мужчина идет в западную сторону. Мода нянь стал прислушиваться к разговору женщин но, убедившись, что ничего интересного в нём нет, выкатился из ворот и побежал в противоположную сторону. У нового северного моста он обнаружил только одного рикшу. «Эй, парень, к перекрёстку!» — крикнул Модонянь. «Четыре мао, господин!» «Ладно, вези!» Укрывшись под навесом одной из лавок, Модонянь Немигающим взглядом следил за перекрестком, где горел газовый фонарь. Наконец он увидел какого-то человека. При свете фонаря можно было различить не только его лицо, но и каждую деталь одежды. Да, это, несомненно, он. На утро едва Лишунь стал мести улицу перед воротами, как к пансиону примчался взмыленный мо Данянь. с Новым годом, господин Мо! Что это вы в такую рань?» «Спасибо, Лишунь! С новым счастьем! А господин Чжао дома?» «Он еще спит!» «Вот тебе, Юань, Лишунь, купи своей жене красный цветок граната!» Красный цветок в Китае — символ счастья, а гранат — многодетности по числу содержащихся в нем зернышек. После того, как ночью Мода нянь раскрыл интереснейшую тайну, он готов был одарить кого угодно. «Что вы, господин!» — провормотал Лишунь, дрожащими от радости руками взял Юань и спрятал его в самый дальний карман. «Спасибо вам!» Для меня большое счастье поздравить вас с Новым годом. Ну Но что это вы право? И я вас поздравляю, господин Мо. Присоединился торговец бататом Чунь второй. Нынче направляясь за город на храмовый праздник, он нёс на бамбуковом коромысле корзины не с бататом, а с бумажными змеями и крупными засахаренными ягодами боярышника, нанизанными на палочки. «С Новым годом, Чунь! Какой красивый у тебя бояршник!» «Позвольте его вам преподнести, господин. Это настоящий бояршник с тринадцати курганов, честное слово». Тринадцать курганов — место вблизи Пекина, где находятся императорские могилы. Чунь выбрал одну палочку и с поклоном протянул ее Мо-да-няню. Тот дал ему четыре мао. «О, мой господин, бог богатства!» — воскликнул торговец. «Пошли вам, небо, в жены, самую красивую и самую послушную богиню богатства!» Во дворце золотых колокольчиков, то есть в третьем номере пансиона, послышалось яростное фырканье. Это проснувшийся мудрец полоскал рот. Мода нянь поздравил его с Новым годом. Мудрец ответил, не переставая фыркать. Губы его были припорошены чем-то белым, как будто он целовался с мельничикой. Поняв, наконец, что это зубной порошок, мода нянь спросил, «Как ты провел праздник?» «Не спрашивай, чуть не подох со скуки. У вас у всех есть родичи, вот вы и наслаждаетесь, а я кому нужен, одинокий и неприкаянный." Вычистив свои огромные зубы, мудрец растопырил мясистые пальцы когти и стал умываться. «А где Оуян?» — тихо спросил Мода-нянь. «Наверное, спит еще. Пойдем погуляем, ладно?» Мода-нянь так боялся отказа, что повторил «ладно» несколько раз — Из чего мудрец заключил, что это предложение требует только положительного ответа? «Куда же мы пойдем?» «Куда угодно, я раскрою тебе одну тайну». «Может, съездим в храм белых облаков?» «Хорошо, только собирайся скорее, пока ветра нет». На самом деле Мода-нянь боялся не ветра, а Оуян Тяньфена, который мог расстроить его планы. Мудрец слишком хорошо помнил свою новогоднюю скуку, чтобы расхолаживать приятелю. Он мигом вытер лицо, оделся и, поглядевшись в зеркало, стер сухо мыльную пену. Погода продолжала оставаться холодной, но человеческие сердца после Нового года явно потеплели. Особенно это относилось к тем, кто пешком или в колясках спешил на храмовый праздник. По желтой песчаной дороге за воротами справедливости, весело смеясь, ехали и деревенские женщины на осликах, и госпожи, наряженные в парчу. Всем хотелось потолкаться в храме белых облаков. Праздновать значит есть, пить и гулять, а гулять значит толкаться – толкаться до пота. Это, собственно, и является основной целью гулянья. На западе, словно ширмы, высились голубые горы. На вековых соснах возле древних могил зеленели новые ветки, на них висели красные бумажные змеи, словно кокетливо приколотые к старушащим прическам искусственные цветы. Под ногами у осликов шуршал песок, На шее звенели колокольчики, и все это сливалось в стихотворные ритмы. Однако окружающая красота не имела ни малейшего отношения к гулянью. Достойными внимания считались только смазливые госпожи под навесами чайных, деревенские девушки в красных куртках и зеленых штанах у лотков с соевым отваром, Азартная игра в конфеты за воротами храма, торговля из-под полы иностранными сигаретами до да старые монахи, сидящие по обеим сторонам ворот и готовые на все лишь бы получить милостыню. У храма Белых облаков, как и у кумирни Большого колокола, была своя история, древняя, своеобразная и увлекательная. Но люди, приходившие на храмовые праздники, интересовались только соевым отваром, сладостями и иностранными сигаретами. Ведь главное — повеселиться и потолкаться, а исторические достопримечательности в счет не шли. Здешние чайные зазывали точно так же, как в любой деревне. «Заходите к нам, поглядите хоть одним глазком, а на что глядеть — неизвестно». Кричи зазывала. «Посмотрите на западные горы, здесь так тихо и красиво!» Ни единый посетитель, ручаюсь, не пошел бы в чайную. Поэтому описывать подробно пекинские храмовые праздники не имеет смысла. Достаточно сказать, народу было видимо-невидимо, и многие женщины в давке потеряли туфли. Правда, такое описание грешит некоторой схематичностью, зато оно полностью соответствует действительности. Писать иначе просто невозможно. Итак, мудрец и Моданянь прибыли в храм Белых облаков. -да Нянь тут же потащил приятеля в чайную, Он не хотел ни есть, ни пить, но ему не давала покоя страшная тайна, которую он жаждал высказать. Зато мудрец был голоден, и его нос, почуяв запах жареного мяса на вертеле, передал аромат в живот, который неудержимо и музыкально заурчал. — Ну, можно говорить, — едва усевшись спросил Модонянь. -да «Погоди, давай сначала что-нибудь закажем. Все равно ведь твои тайны не выходят за пределы засахаренных бобов и маринованных фиников», засмеялся мудрец и велел принести жареные лапши, мясо на вертеле и два кувшинчика водки. «Не смейся раньше времени. Скажи лучше, ты видел вчера вечером Оуяна?» «Нет, не видел». «А я видел». И не только его, но и ее» — торжествующе выпалил Модонянь, и его лицо стало краснее курток и штанов всех деревенских девушек, гулявших возле храма. «Кого ее?» — разинул рот мудрец, который относился к женщинам с не меньшим воодушевлением, чем к водке и вину. «Ван! Но ведь они друзья!» Я этого не заметил. Он вел себя совсем по-другому, даже не так, как полагается вести себя женщиной. Мода нянь рассказал о том, что видел и слышал ночью, и участливо добавил. Может быть, я и дурак, но послушай-ка моего глупого совета. Займись поскорее каким-нибудь делом или вернись домой. Нечего тебе сидеть в этом болоте. О, Ян вероломный человек! — А если ты ошибся? — Мне надо кое-что проверить. — К тому же вернуться домой опозоренным, исключенным из университета, я не могу, — гордо сказал мудрец и отхлебнул водки. — Наш университет все равно скоро закроют. — Откуда ты знаешь? — Лидзинчунь сказал. А ты слушай его побольше. Ладно, я свой долг выполнил. Если тебе хочется, оставайся, погуляй здесь, а я поеду в пансион. Совершенно не выспался сегодня. Послушай меня все-таки. Выберись из этого болота, найди место почище. Ну, пока.